Глава 7. Декарское общество Торстейна Воблена. С момента выхода в свет в 1776 году богатства народов прошёл уже век с четвертью, и казалось, что великие экономисты не обошли своим вниманием ни один уголок нашего мира, досконально изучив его величие и нищету. Наивность, зачастую сосоветствующую с отпетым цинизмом, И грандиозные технологические прорывы на фоне падения моральных ценностей. Мир этот был удивительно разносторонним и поддавался массе разных толкований. Но у него была одна важная объединяющая черта. Он был европейским. Общество менялось и усложнялось, но мы жили в старом свете, который не был чужд педантичности. Например, стоило Дику Аркрайту подмастерью цурюльника сколотить состояние на предельных машинах, как он превратился в сэра Ричарда. От таких выскочек Англия оберегала многовековую традицию джентльменства очень просто, приглашая их в ряды джентльменов, людей благородной крови и манер. Да, выскочки приносили с собой взгляды, свойственные среднему классу, и даже намёк на неприятие аристократии как таковой. Но это было не всё. В их багаже находилось место невольному осознанию того, что в самые высокие слои общества нельзя было попасть в... Ни за какие деньги. Как убедительно свидетельствовали многочисленные комедии нравов, несмотря на все свои миллионы и наспех приобретённый герб, пивной магнат заметно отличался от разорившегося наследственного дворянина, жившего по соседству. Успешные европейские денежные дельцы могли быть богаты как крёз, но их наслаждение своими состояниями заметно омрачалось мыслью, что это лишь один и уж точно не решающий шаг наверх по социальной лестнице. В Америке всё было по-другому. Дело было не только в том, что основатели страны искренне презирали разделение людей по имени и происхождению. В народном фольклоре очень прочно укоренился дух независимости и успешности каждого конкретного человека. Любой американец был хорош настолько, насколько он сумел это показать. И его успехи не требовали одобрения специалистов по генеалогии. И хотя мрачные, выжимающие под заводы Новой Англии до боли напоминали заводы Англии старой, манеры и поведение их хозяев существенно различались. Пока европейский капиталист ещё находился в плену своего феодального прошлого, его американский коллега нежился в лучах солнца, ведь его тяга к могуществу и бьющая через край радость от обладания богатством не встречали никаких препятствий. В бурной второй половине XIX века Деньги в Соединённых Штатах стали важной стартовой площадкой на пути к общественному признанию. И обладателю солидного состояния уже не требовалось визы для входа в высшее сословие. Именно поэтому в новом мире деньги делались в куда более острой и менее джентльменской борьбе, чем за рубежом. Ставки в этой игре, как и шансы на успех, были куда выше. Соответственно, до честной игры никому дела не было. Так в 1860-х годах гений водных перевозок и торговли Корнелиус Вандербильт обнаружил, что партнёры по бизнесу угрожали его собственным интересам. По тем временам совсем не редкое открытие. Он отправил им письмо следующего содержания: Джентльмены, вы предприняли попытку разорить меня. Я не буду преследовать вас в судебном порядке, ведь это занимает много времени. Вместо этого я разорю вас. Искренне ваш Карнелиус Вандербильт. Это он и сделал. Какое мне дело до закона, если у меня есть власть? вопрошал Вандербильт, долгое время носивший звание комадора. Примечание. Комодор воинское звание в рядах иностранных ВМС и ВВС, предшествующее званию контр-адмирала и адмирала авиации. Некоторое время спустя в похожем духе высказывался и Джон Пирпоинт Морган. Когда бывший с ним на короткой ноге Альберт Гэри, более известный как судья Гэри, как-то раз в судебном порядке вынес Моргану предупреждение, тот взорвался. Мне не нужен юрист, который рассказывает, чего я не могу сделать. Я нанимаю его за тем, чтобы он объяснил, как делать то, что я хочу. Американцы опережали своих европейских современников не только по части пренебрежения к законам, Во время схватки они жертвовали джентльменской рапирой ради более подобающего хулиганам Кастета. Примером может служить борьба за контроль над железной дорогой Олбани со Скуэханна, ключевым звеном системы, обладать которой желали аристократичный Морган и Джим Фиск. Один конец полотна находился в руках Моргана, в то время как другой был оплотом Фиска. Их конфликт был разрешен так. Каждый сел в паровоз на своем конце дороги и направил его словно на огромном игрушечном железнодорожном полотне в сторону соперника. Даже после столкновения проигравший Фиск не сдался, а ушел с высоко поднятой головой, отдирая от земли рельсы и круша строительное оборудование. В этой схватке за индустриальное господство никто не просил пощады и не щадил других. В ход шел даже динамит. С его помощью компания Standard Oil извела особо упрямого конкурента. Менее жестокие средства, вроде похищений, поражали не безнравственностью, а изобретательностью. Когда в 1881-м свирепая снежная буря накрыла Нью-Йорк и разрушила телеграфные линии, безжалостный повелитель финансового мира Джей Гулд был вынужден прибегнуть к услугам посыльного для передачи приказов своему брокеру. Его противники воспользовались представившейся возможностью. Выкрав мальчика, они заменили его очень похожим, и на протяжении нескольких недель потрясённый Гульт обнаруживал, что все его ходы каким-то непонятным образом были заранее известны врагам. Что и говорить, от пиратов, постоянно заставлявших друг друга прохаживаться по доске над кишащим акулами морем, было бы глупо ожидать почтительного отношения к внешнему миру. Обман и доение инвесторов считались нормальным делом. Да и весь фондовый рынок воспринимался как своего рода частное казино для богачей, в котором сторонние наблюдатели делали ставки, а титаны финансового мира останавливали колесо рулетки в нужном положении. Что до общего потока ставок при таких условиях игры, то здесь решение принимала публика. Подобное отношение можно было назвать похвальным, если бы те же титаны не делали всё от них зависящее, чтобы залучить людей в своё игорное заведение. Надо сказать, что публика откликалась с охотой, когда начинали говорить, что Гульд или Рокфеллер покупали дороги медь или сталь. Люди тут же следовали их примеру в погоне за лёгкой наживой. Казалось, что их веру не могло пошатнуть ничто, даже количество провалов в расчёте на одно удачное вложение. И во многом благодаря силе этой веры, стало возможно самое натуральное мошенничество. Головокружительным образцом подобной ловкости рук Стала покупка медной компании Анаконда Генри Роджерсом и Уильямом Рокфеллером, в результате которой ни один из них не потратил ни доллара. Вот как они действовали. Роджерс и Рокфеллер выдали некоему Маркусу Дейли чек на 39 млн долларов в счёт принадлежащей Анаконде собственности, с условием, что тот поместит его в Национальный городской банк Нью-Йорка и оставит на определённое время Затем они создали на бумаге Объединённую медную компанию, чьими руководителями стали их собственные клерки. По указанию финансистов компания приобрела Анаконду за 75 миллионов. Оплата, впрочем, производилась не наличными, а акциями Объединённой компании, очень, кстати, выпущенными незадолго до того. Теперь Роджерс и Ракфеллер взяли в займы у Национального городского банка 39 миллионов для оплаты по выданному Маркусу Дейли чеку, а в качестве гарантии по суду Предоставили акции объединённой компании на 75 млн долларов. После этого они продали акции объединённой компании на рынке, предварительно расписав их достанство через своих брокеров за 75 млн. На вырученные деньги они выплатили причитавшееся национальному городскому банку 39 млн, оставив 36 млн долларов в качестве чистой прибыли. Разумеется, где большие и лёгкие деньги, Там и потрясающее количество обманов и надувательств. Президент железных дорог Чикаго, Сент-Пола и Канзаса Стигни говорил, что как джентльменам он готов довериться своим коллегам железнодорожникам в любой ситуации. Но в качестве президента в железных дорог и на секунду не оставил бы с ними собственные часы. И такой цинизм был более чем оправдан. На одной из встреч главы железных дорог пришли к соглашению по поводу единого грузового тарифа. который мог бы избавить их от участия в постоянной ценовой войне друг с другом. Во время перерыва в переговорах один из участников выскользнул за дверь и отправил телеграмму с новой ценой в свой офис, с тем, чтобы его компания быстрее других опустила тариф и оказалась в выигрыше. Так получилось, что содержание его послания вскрылось. И следующее заседание группы началось с убедительной демонстрации того, что даже среди воров нет никакого понятия о чести. Обычно, говоря о той эпохе, мы покрываемся смущённым румянцем. Безумство того времени поистине гротескно. На некоторых вечеринках сигареты заворачивали в 100-долларовые бумажки, чтобы вдыхать богатство, а жестокость напоминает средневековую. Но дух эпохи легко истолковать превратно. Тиранившее общество богачей также ниистово растаптывали и друг друга. Их наглая чуждое каких бы то ни было принципов действия не были просчитаны ни застью. И они являлись намеренной насмешкой над христианскими ценностями. Дело было в фантастической энергии, которую не могли усмирить никакие барьеры и благородные позывы. Как-то Морган сказал: "Я не должен обществу ничего". И в этой ремарке содержалось его истинное кредо, а не бессердечное безразличие к судьбам мира. Во времена великих магнатов капитала бизнес был делом жестоким. И проявления нравственности практически наверняка приводили к поражению. А экономисты, что говорили по этому поводу они? Ничего особенного. Американцы последовали за своими европейскими учителями и применяли к американской экономике заведомо неподходящие ей шаблоны. Поражающее воображение схватка за богатство описывалась как процесс расчётливого накопления. Откровенное мошенничество оказывалось предприимчивостью. Окружавшая капиталистов безумная роскошь всего лишь безцветным потреблением. Мир был отмыт до неузнаваемости. Читатель знаменитого распределения богатства Джона Бэйца Кларка мог бы подумать, что никаких миллионеров в Америке и в помине нет, а экономика Френка Уильяма Тауссига совершенно не подготавливала к встрече с заведомо несправедливым фондовым рынком. Заглянувший в статьи профессора Лафлина на страницах Atlantic Monthly Мог бы узнать, что в основе крупнейших состояний лежат самопожертвование, упорство и мастерство, и каждый человек имеет право наслаждаться плодами своих усилий, не делясь с остальными. Примечание. Джеймс Лоуренс Лафлин, 1850-1933 годы. Американский экономист сыграл важную роль в создании Федеральной резервной системы США. По всей видимости, это означало, что законы можно было продавать и покупать, так же как бриллианты. Одним словом, официальная экономика не доставала объективности и восприимчивости к переменам. Словно не замечая богатства и неумеренности, которые и составляли самую суть Америки того времени, она рисовала свою собственную модель общества. Ей не хватало как живости линий, так и красок. Дело было не в отсутствии мужества частностей или интеллектуальной состоятельности, а в том, что Мальтус однажды определил как подспудное предубеждение овладевающие нами, стоящих для нас интерес в ситуациях. Американские экономисты были слишком вовлечены в вызывавшее неподдельный энтузиазм событие, чтобы отстраниться от предмета своего изучения и окинуть его критическим взором. Остра назревала необходимость в оценке незаинтересованного чужака, кого-то наподобие Таквиля или Брайса, кто мог бы смотреть на пейзаж под тем углом, что доступен лишь постороннему. Примечание: Алексис де Таквиль, 1805-1859 годы. Французский социолог, историк и политический деятель. В 1835 году опубликовал книгу о демократии в Америке. Джеймс Брайс, 1838-1922 годы. Ирландский юрист, историк и политик. И такой человек нашёлся в лице Торстейна Бунде Веблена, американца по рождению. человека ниоткуда по своей природе. Торстейн Веблен был крайне странным типом. На вид его можно было принять за типичного норвежского фермера. Вот фотография. Жидкие прямые волосы разделены на пробор и спадают по обе стороны низкого покатого лба. Небольшая голова делает Веблена похожим на гнома из детских сказок. Тупой нос и внимательные живые глаза сельского жителя. Род еле видно за неряшливыми усами, а подбородок покрыт неопрятной бородой. Его плотному костюму не помешала бы утюжка, а к жилету прикреплена внушительных размеров английская булавка, не дающая потеряться часам. Чего на фотографии не увидеть, так это ещё двух таких же булавок, поддерживающих его носки. Пожалуй, она не даёт и чёткого представления о долговязой фигуре и величавой, бесшумной походке, которая обычно отличает охотников. За странной внешностью скрывалась ещё более необычная личность. Да, обладатель таких глаз просто-таки должен быть дотошным исследователем. Да и откровенно простоватый вид настраивает на определённую примитивность в обхождении с важными вопросами. Во внешности Веблена не была отражена лишь самая важная черта его существования полная отчуждённость от общества. Как правило, подобная отстранённость свойственна нездоровым людям. И по сегодняшним меркам Веблен был чистой воды невротиком. Он изолировался от окружающего мира целиком, не оставляя ни малейшей щелочки. Он шёл по жизни так, словно принадлежал другому миру, а происшествия, казавшиеся его современникам тривиальными, считал странными, причудливыми и любопытными. Именно такими, видит сам антропологом, представители примитивных племён. Другие экономисты, включая Адама Смита и Карла Маркса, Не только они бежали от своего общества, но были с ним одной плоти. Одни благоговели перед окружающим миром, другие задыхались от негодования. К Торстейну Ваблену это не относится. Люди вокруг него общались, бурлили энергией, стремились к новым вершинам. Ваблен же оставался в стороне, словно эта жизнь сбивала его с толку, отталкивала, не вызывая при этом никакого интереса. Для неё он был посторонним. И, конечно, будучи посторонним, он не принимал условий внешнего мира, но и не отвергал их бесповоротно. Мир казался веблено холодным, сковывал его. И он поступал так, как делает миссионер, столкнувшись с племенем дикарей. О признании этих людей своими не могло быть и речи, и целостность характера сохранялась лишь ценой ужасающего одиночества. Многие превозносили его, а кто-то даже любил. Но близких друзей У него не было. Он никого не называл по имени и по-настоящему не полюбил ни одну женщину. Не трудно догадаться, что Веблен представлял собой клубок странностей. Он отказывался завести телефон и не видел смысла в каждодневной уборке постели. Утром он расстилал сверху покрывало лишь затем, чтобы вечером вновь скинуть его. А у стен его комнаты редком стояли книги в их изначальных коробках. Будучи ленивым, Он ждал до тех пор, пока грязной не станет каждая тарелка, и тогда мыл всю стопку посуды, поливая её из шланга. Противник любых правил, он ставил всем своим студентам одинаковые оценки вне зависимости от качества работы. Но когда кому-то была нужна более высокая отметка для получения стипендии, профессор с удовольствием исправил удовлетворительно на отлично. Он был похож на шаловливого ребёнка, постоянно докучавшего университетской администрации. Если это делало соответствующее объявление, он относился к классной перекличке с особой тщательностью, аккуратно отделяя карточки с именами отсутствующих студентов. Но стоило ему отделить одних от других, как стопки как будто случайно смешивались. Он был склонен к садизму и не избегал жестоких шуток. Так один раз он одолжил у проходящего мимо крестьянина сумку и вернул её уже с осиным гнездом внутри. Как правило, очень предсказуемый Однажды на вопрос девочки о том, что значили его инициалы «Ти-Би», он ответил «Тедди-Бэр». Примечание. Инициалы «Ти-Би» от Торстейн-Бунде. «Тедди-Бэр» — «Мишка Тедди», одна из самых распространённых в Америке мягких игрушек. После этого она продолжала так его называть, но больше никто на такое не отваживался. Загадочный профессор не любил связывать себя никакими обстоятельствами. Вот выкладка вполне в его духе. Когда однажды кто-то поинтересовался мнением Веблена по поводу опубликованных в редактируемом им журнале работ одного социолога, он ответил: "В среднем на страницу приходится 400 слов. У профессора НН этот показатель равен 375". Удивительнее всего то, что настолько угрюмый и не располагающий к себе субъект пользовался не ослабевающей популярностью у женщин. У него всегда кто-то был Но не всегда по его воле. Ну а что ещё делать, если женщина атакует тебя, сказал он как-то раз. Этот поразительный, непонятный человек был постоянно замкнут в себе, и его мысли и чувства выходили наружу лишь по одному каналу. Он писал на английском языке, настолько же острым, как и он сам, обильно вздавривая его малопонятными выражениями и неизвестными фактами. Он препарировал мир, словно опытный хирург, Но его скальпель был настолько хорошо заточен, что не оставлял крови. Филантропию он величал упражнениями в прагматичной романтике. Религию характеризовал не иначе как производство неосязаемых продуктов в венном измерении на продажу. О главных церковных организациях он писал как о сети розничных магазинов, а отдельные церкви называл прилавками. И даже езвительность этих фраз не может скрыть их выразительности. Трость для него была объявлением о том, что обладатель её предпочитает не занимать свои руки осмысленным делом. Он также замечал, что она может использоваться как оружие. Обладание настолько осязаемым и примитивным орудием порадует всякого, кто наделён хотя бы малой таликой свирепости. Наделён свирепостью. Удивительно дикая и вместе с тем хлёсткая фраза. Но при чём тут экономика? Строго говоря, ни при чём. Экономика для Веблена отличалась от викторианской игры, в которой мир приходит к спокойствию и благополучию в результате решения дифференциальных уравнений. Она не имела никакого отношения и к попыткам ранних экономистов объяснить, как должен функционировать наш мир. Веблену было интересно другое: почему мир именно таков, каким он представляется нам? Его исследования касались не экономической игры как таковой, а её участников. Его интересовал не сюжет, но конкретные нравы и обычаи, сопутствовавшие известной игре под названием Экономическая система. Одним словом, объектом своего изучения он сделал экономического человека с его обрядами и привычками. И в рамках подобного антропологического по своей сути подхода, прогуливавшиеся с остростью и посещавшие церковь джентльмены казались ему фигурами не менее важными, чем землевладелец, присваивающий нечто под названием аренда. Он стремился понять истинную суть общества, в котором жил. И на этом пути, щедро усыпанном ложью и лицемерием, ему предстояло собирать свидетельства и улики там, где они обнаруживали себя, шла ли речь об одежде, манерах или речи. Подобно психоаналитику, он часто намертво вцеплялся во внешне ничего не значащие мелочи, которые, по его мнению, отражали невидимые, но крайне важные аспекты реальности. Как и в случае с психоаналитиком, Результаты его поиска зачастую казались странными и даже отталкивающими с точки зрения здравого смысла. Подходя к рассмотрению нашего общества, Веблен оставляет в стороне жалость, и мы очень хорошо это увидим. Но своим высочайшим качеством его анализ обязан вовсе не желанию унизить людей, а холодной отрешённости в оценке дорогих нашему сердцу понятий. Возникает ощущение, что ничто не кажется во взгляду хорошо изученным и недостойным внимания, а значит, ничто не избежит его суда. Действительно, только поистине бесстрастный ум мог разглядеть в обычной трости как декларацию праздности, так и варварское оружие при более внимательном изучении. Кажется, что эта невозмутимость сопровождала его всю жизнь. Четвёртый сын и шестой ребёнок Веблен родился в 1857 году в семье норвежских эмигрантов неподалёку от границы на ферме. Его отец, Томас Веблен, был сухим, надменным человеком, предпочитал думать не спеша и при этом был довольно независим. Позднее Веблен говорил, что умнее человека в своей жизни он не встречал. Кари, мать будущего экономиста, была отзывчивой, увлекающейся, стремительной женщиной. Именно от неё Веблен перенял увлечение исландскими верованиями и норвежскими сагами, которые он пронёс через всю жизнь. С раннего детства он был странным, ленивым ребёнком, который необъявимым занятием предпочитал чтение книг на чердаке. Был гораст на водумывание намертво прилипавших к прозвищ и заметно выделялся своим интеллектом. Его младший брат вспоминал: "Почти с самого начала мне казалось, что он знает всё". Я мог задать любой вопрос и получить на него подробнейший ответ. Позднее я узнал, что часто он сочинял, но и врал он прекрасно. Как будто Веблен и так был недостаточно необычной личностью, воспитание вбило лишний клин между ним и миром вокруг. Его суровое и простое детство было соткано из отдельных событий. В доме Вебленовых одежда была самодельной, о существовании шерсти они и знать не знали. А верхняя одежда изготавливалась из телячьей кожи. Кофе и сахар считались предметами роскоши. В ту же категорию попадала и сорочка. Что важнее всего, детство Веблена было детством иностранца и чужака. Прибывший в Америку норвежец сбивался в плотное, независимое от остальных группы, где родным языком был норвежский, а истинной родиной Норвегия. Английский Веблен изучал как иностранный язык и овладел им в совершенстве лишь в колледже. Что характерно для подобного патриархального замкнутого общества. Первое подозрение о том, что он пойдёт в колледж, промелькнуло у Веблена в тот момент, когда он трудился в поле. Его собранные вещи уже лежали в экипаже. Ему было 17, и семья выбрала для него академический колледж Карлтона, аванпост культуры и просвещения Восточного побережья. расположенный неподалёку от одного городка в Миннесоте, где и трудились ваблены. Торстын отправили туда с прицелом на последующую карьеру лютеранского священника, и он очень скоро обнаружил, что Карлтон был воплощением религиозности. Надеждом приручить этот деятельный мятежный ум, поместив его в атмосферу набожности, не суждено было сбыться. Как-то раз во время традиционных еженедельных чтений Вместо привычных рассуждений о необходимости обращения язычников в истинную веру, Юнный Веблен поразил присутствующих исполнением произведений с названиями Оправдание каннибализма и Апология пьяницы. На вопрос, не защищает ли он таким образом эти примеры порочности, Веблен обходительно отвечал, что занят исключительно научными наблюдениями. Факультет признавал его гениальность, но и побаивался. Джон Бэйтс Кларк Последствие, ставший одним из самых выдающихся академических экономистов страны, симпатизировал своему ученику, но считал того плохо приспособленным к жизни. Из всех возможностей, представившихся ему в Карлтоне, странный, но безусловно одарённый юноша выбрал самую фантастическую. Между ним и Элен Рольф, племянницей президента колледжа, вспыхнула страсть. Сама Элен была яркой личностью и обладала сильным интеллектом. так что молодые люди сблизились под действием силы притяжения. Веблен читал своей избраннице Труда Спенсера, обратил её в агностицизм и, кажется, убедил себя в том, что она происходит от героя ранних викингов Ганга Рольфа. Они поженились в 1888 году, и их отношение постоянно бросало из одной крайности в другую. Судя по всему, этот далёкий от мира мужчина не мог дать слишком много любви. Но остро нуждался в женской заботе, и за редкими исключениями одна девушка назвала его шимпанзе, получал желаемое. Личность женщины при этом большого значения не имела. Воблен не хранил верность Эллен, да и она частенько покидала его, то из-за совершенных им ошибок, то из-за жестокости в обращении с ней. Иногда она уходила, отчаявшись подобрать ключик к непроницаемому, отгороженному от остального мира стеной внутреннему миру мужа. Тем не менее, раз за разом Воблен старался восстановить их отношения и делал это очень по-своему. Как правило, он без предупреждения заглядывал в её домик в лесу, держа в руках пару чёрных чулок и вопрошая: "Мадам, не ваши ли это?" Покидая Карлтон, Воблен уже всерьёз думал об академической карьере. Вместо этого он вступил на долгую, иногда казавшуюся бесконечной дорогу разочарований и не сходил с неё в течение своей профессиональной жизни. Ему не надо было многого, но и скромные достижения не давались ему легко. Однажды он попросил бывшего ученика похлопотать за него в одной компании по социальному обеспечению, и тот согласился, но лишь за тем, чтобы занять заветный пост самому. Хотя до этого оставалось ещё много лет, Веблин получил назначение в крошечную академию Маноны в Висконсине. Ну а когда через год она навсегда закрыла свои двери, отправился в университет Джона Хопкинса, в надежде получить стипендию на изучение философии. Несмотря на поток самых благоприятных рекомендаций, стипендия обошла его стороной. И Веблен поехал в Йель, где в 1884 году получил степень доктора философии с высокой оценкой. Но и теперь его перспективы не стали выглядеть более привлекательно. Подхватив в Балти-море малярию, которая требовала специальной диеты, он вернулся домой. Веблен мог быть к кому угодно, но только не благодарным больным. Он требовал лошадей с экипажем ровно тогда, когда она была очень нужна другим, чем постоянно изводил свою семью. Домончатцам он сообщал, что они все больны туберкулёзом и кроме того обречены на неудачу, поскольку не умеют, как следует врать. Он лежал на кровати и бездельничал. Ему повезло, писал его брат принадлежать к народу и семье, возвёршим семейные ценности в ранг ценностей религиозных. Торстейн был единственным бездельником в очень уважаемом обществе. Он лишь читал и бездельничал. А на другой день бездельничал и только потом читал. Без сомнения, он прочитал всё: от политических брошюр и трудов по экономике и социологии до сборников лютеранских гимнов и трактатов по антропологии. Праздность, в которой он пребывал, лишь усугубляла его изолированность от общества, делала её ещё менее переносимой и поэтому более въевшейся. Время от времени он выполнял подвернувшийся заказ, возился с заведомо бесполезными изобретениями, посмеивался над окружающими его безвкусицей, занимался ботаникой, беседовал с отцом, написал несколько статей и искал работу. Поиски не увенчались успехом. Ввиду отсутствия докторской степени по теологии, Он не смог устроиться в религиозные школы, а для других учебных заведений ему недоставало блеска и обаяния. Когда во многом вопреки желанию её семьи, он женился на Элен, тотчасть и поправил своё положение и искренне надеялся занять пост экономиста на железных дорогах Атчисона, Тапки и Санта-Фе, президентом которых был её дядя. Как и всегда, он стал заложником собственного невезения. Компания оказалась в затруднительном финансовом положении и была выкуплена группой банкиров, после чего об устройстве туда на работу не могло быть и речи. В другой раз он пытался устроиться в университет Айовы. Докторская степень, рекомендательные письма, связи жены — всё предвещало успех. Из этой задеи ничего не вышло. Во многом из-за его нерешительности и агностицизма. В последнюю минуту сорвался вариант из колледжем святого Олафа. Оказалось, будто сама судьба противится его желанию выйти из изоляции. Изоляция эта продолжалась 7 лет, в течение которых он разве что читал. Наконец был созван семейный совет. Торстейну исполнилось 34 года, но он ни разу не занимал хоть сколько-нибудь приличной должности. Было решено, что он снова примётся за преподавание и в очередной раз попытается проникнуть в академический мир. Он выбрал Корнеллский университет и в 1891 году вошёл в кабинет Лоренса Лафлина со словами: "Я Торстейн Веблен". Скорее всего, Лафлин, сторонник консервативных взглядов на экономику, был несколько ошарашен. Ко всему прочему, его посетитель был облачён в енотовую шапку и вельветовые штаны. И всё же что-то в нём приглянулось более опытному экономисту. Он отправился к президенту университета и добился выдачи специального гранта. Веблен наконец получил работу. А когда на следующий год Чикагский университет открыл свои двери и пригласил Лафлина возглавить кафедру экономики, последовал за ним, перейдя на оклад в 520 долларов. Стоит лишь добавить, что после смерти Лафлина его главным вкладом в развитие экономики объявили именно переезд Веблена в Чикаго. Университет был первым местом работы 35-летнего Веблина. Кроме того, заведение замечательно отражало нравы того общества, что Веблин собирался препарировать. Университет был основан Рокфеллером, и это нашло отражение в студенческом фольклоре. «Джон Дэйвисон Рокфеллер — чудесный человек. Университету нашему выписывает чек». Вопреки ожиданиям, университет не стал оплотом консерватизма. Скорее чем-то вроде академической вариации деловой империи, царившей в мире бизнеса. Амбициозному президенту Уильяму Рейни Харперу было всего 36 лет. Восторженный Уолтер Хайнс Пейдж сравнивал его с лидерами делового мира. Примечание. Уолтер Хайнс Пейдж, 1855-1918 года. Американский журналист, издатель и дипломат. Предпринимательская жилка не покидала Харпера и на президентском посту. Он, не задумываясь, переманивал лучших профессоров из других колледжей, помахивая у них перед носом солидным контрактом. Чикагскому университету, подобно участвовавшей в его создании Standard Oil, удалось сконцентрировать большую долю американского интеллектуального капитала исключительно за счёт своего финансового могущества. Такая ситуация рано или поздно не могла не привлечь к себе язвительное перо Веблина, Но насыщенная интеллектуальная атмосфера определённо шла ему на пользу. Университет мог похвастаться Альбертом Майкельсоном, который определил скорость света с доселе невиданной точностью, физиологом Жаком Лёбом, социологом Ллойдом Морганом, шикарной библиотекой и новым экономическим журналом. Веблен начали замечать. Его репутация основывалась на буквально энциклопедических знаниях, А вот доктор Веблен, который знает 26 языков, говорил один из его студентов. Известный философ Джеймс Хайден Тафта столкнулся с ним в экзаменационной комнате. Когда я вошёл, экзамен уже начался, и какой-то незнакомый мне человек задавал вопросы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил настолько медленно. Мне с трудом удавалось держать в уме начало вопроса, когда он подходил к концу. Но через какое-то время я понял, что передо мной очень умный человек. проникающий в фундаментальные вопросы, не показывая собственных пристрастий, за исключением желания вникнуть в суть вещей. Он оставался абсолютно закрытым для других людей. Никто не знал его точки зрения ни по одному вопросу. Люди интересовались у жены, действительно ли он социалист, на что она в неведении пожимала плечами. Его оружием всегда была сдержанная вежливая объективность, которая позволяла ему изучать мир в отдельности от его эмоционального наполнения и держать на расстоянии вытянутой руки тех, кто с наибольшей вероятностью мог нарушить его защитное построение. Скажите, профессор Веблен, как-то спросил у него студент. Вы хоть что-нибудь принимаете всерьёз? Да, отвечал он, переходя на заговорщический шёпот. Но не говорите об этом никому. Пример из более поздней жизни даёт ясное представление об этом человеке. В класс он появлялся мрачным и изнурённым после проведённой за книгами ночи. Опускал на стол тяжеленный том на немецком языке и начинал нервно перелистывать его, помогая себе пальцем. Жёлтым из-за единственной роскоши, что он себе позволял, страсти к дорогим сигаретам. В своё время бывший его студентом преподобный Говард Вулстон так описывал занятия. Низким скрипучим голосом он начинал рассказ об экономике древних германцев. Недавно он говорил о несправедливой юридической фикции, введённой дворянами с одобрения церкви. В этот момент его губы скривились в злобной ухмылке, а в глазах заплясали голубые чертики. С едким сарказмом он подверг сомнению утверждение, будто воля аристократов соответствует воле бога, а затем привёл последствия этого заблуждения для современных институтов. Потом тихо усмехнулся. и продолжил свой исторический экскурс. Его метод обучения приходился по душе далеко не всем. Он искренне считал, что чем меньше студентов, тем лучше, и не предпринимал никаких усилий по оживлению дискуссии. Видимо, ему нравилось избавляться от учеников. Однажды он попросил религиозную студентку назвать, во сколько бочонков пива она оценила бы значение для неё церкви. А когда другая, прилежно записывавшая все его слова ученица попросила повторить предложение, он сказал, что, по его мнению, оно того не стоит. Веблен говорил сбивчиво, бормоча что-то себе под нос и частенько отвлекался от темы. Посещаемость его лекций упала. Как-то на курсе остался всего лишь один студент. Позже, уже в другом университете, табличка на двери гласившая: "Торстейн Веблен, понедельник, среда и пятница с 10 до 11". постепенно меняла свой внешний вид, пока не стала выглядеть так. Понедельник с 10 до 10:05. Те немногие, кто внимательно вслушивался в его унылый гудящий голос, были вознаграждены сполна. Один из студентов привёл с собой приятеля, который так и описывал свои впечатления. Да, было страшновато. Наверное, так размеренно мог бы разговаривать мертвец. И погасший огонь за прикрытыми веками никто бы этого и не заметил. Но те из нас, кто день за днём посещал его занятия, обнаружили, что необычная манера прекрасно отражает своеобразный и слегка насмешливый ум, исследовавший явления одно за другим. Его интеллект, вкупе с широчайшим кругозором, был очень привлекателен, но в целом личность казалась несколько ущербной. Энциклопедичность его ума изумляла и доставляла нам огромное удовольствие. В его памяти хранились детали, которые могли бы ускользнуть от иных учёных или стать самоцелью, Он же никогда не забывал, что за каждой частностью укроется общая схема. Почти мгновенно этот тихий голос мог перейти от крайне искусноваго использования современного жаргона или чтения скверных стихов к дикламации строфа за строфой средневекового гимна на латыни. Его домашняя экономика была запутана не менее, чем политическая экономия тайны, которой он пытался постичь. Он проживал в Чикаго вместе со своей женой Элен На всё это время он не избегал любовных связей на стороне. К неудовольствию президента Харпера, когда он осмелился отправиться за границу с другой женщиной, терпению руководства пришёл конец. Ему пришлось искать новое место работы. В Чикаго он провёл 14 лет, причём в 1903 году добился внушительного жалования в 1000 долларов. Нельзя сказать, чтобы эти годы прошли впустую, ведь его ненасытный в своём любопытстве, жаждавший новых знаний ум Наконец, начал давать плоды. Опубликовав целую серию блестящих статей и две книги, Веблен прославился на всю страну. Впрочем, успехом он был обязан далеко не в последнюю очередь своей необычности. Первую книгу Веблен написал в 42 года. К этому моменту он занимал довольно скромное положение университетского преподавателя. Как раз тогда же он зашёл к президенту Харперу с обычной просьбой о прибавке в несколько сотен долларов. Ему было сказано, что он недостаточно работает на имя университета. На это Веблин ответил, что и не подумает этим заниматься, и наверняка покинул бы университет, не вмешайся, Лафлин. Если бы такое случилось, президент Харпер лишил бы университет великолепной рекламы. Веблин готовил к публикации теорию праздного класса. Вряд ли он предвидел ожидавший книгу приём. Веблен читал отрывки из неё своим студентам, сухо замечая, что чего чего а многосложных слов в ней не хватает. И переписывал книгу несколько раз, прежде чем издатель согласился принять её. Успех теории нельзя назвать иначе как сенсационным. Уильям Дин Хауэлс посвятил ей целых две критических статьи, и книга моментально стала настольной для интеллигенции того времени. Примечание. Уильям Дин Хауэлс, 1837-1920 годы. американский писатель-реалист и литературный критик. По замечанию одного известного социолога, она сильно взволновала академическую общественность Восточного побережья. Неудивительно, что книга сразу привлекла к себе внимание, ведь никому ещё не удавалось совместить предельную строгость анализа с настолько острой прозой. Достаточно было открыть её на любой странице, чтобы тут же усмехнуться над остроумным замечанием или колкой фразой. Ими изобиловало едкое описание того общества, где нелепость, жестокость и откровенное варварство причудливо сочетаются с привычными, традиционными вещами. Результат вышел ошеломительным, гротескным, шокирующим и занимательным одновременно. Ваблен потрясающе точно подбирал нужное слово. Взять хотя бы вот этот отрывок. Лучшим примером или по крайней мере более очевидным является случай с одним из королей Франции. который простился с жизнью из-за чрезмерной моральной стойкости при соблюдении правил хорошего тона. В отсутствие должностного лица, в обязанности которого входило передвижение кресла господина, король безропотно сидел перед камином, позволяя своей королевской персоне поджариться настолько, что его уже нельзя было спасти. Однако, поступая таким образом, он спасал своё нехристианское высочество от осквернения низкими усилиями. Большинство читателей теория оказалась не более чем сатирой на образ жизни аристократов и вдохновлённой атакой на глупость и слабость богачей. При поверхностном изучении она таковой и была. Узорчатая проза Веблена изящно обрамляла главный тезис. Праздный класс декларирует своё превосходство посредством более или менее нарочитого и демонстративного потребления. Но ну а его отличительная черта демонстративная праздность. Приносит удавление тем более сильное, чем открытие она протекает. Используя множество примеров, Веблен раз за разом подвергает сомнению взгляд, согласно которому более дорогой означает лучший. Вот один из таких случаев. Мы считаем вещи красивыми так же, как и полезными, где-то в прямой зависимости от того, насколько велика их цена. За малыми и незначительными исключениями Мы находим дорогой предмет и деяние, сделанные вручную, гораздо предпочтительнее по его красоте и полезности, чем менее дорогую подделку под него, как бы хорошо подложный предмет ни имитировал дорогостоящий оригинал. И в подложном предмете оскорбляет наши чувства не то, что он не дотягивает в форме или цвете, или вообще в зрительном ощущении. Вызывающий отвращение предмет может быть такой точной копией, которая выдержит достаточно тщательный осмотр. И всё же, как только подделка будет выявлена, его эстетическая ценность и его рыночная стоимость тоже резко понижается. Можно утверждать, почти не боясь встретить возражение, что в одежде эстетическая ценность обнаруженной подделки, хотя и не только она, понижается где-то в том же отношении, в каком подделка дешевле чем оригинал. Она теряет своё эстетическое благородство потому, что спускается ниже по денежной шкале. Однако функции одежды как свидетельство платежеспособности не заканчиваются на том, что одежда просто обнаруживает потребление материальных ценностей сверх того, что необходимо для физического благополучия. Она является хорошим «prima-fade» свидетельством денежного преуспевания, а, следовательно, достоинства в глазах общества. Заметная часть книги и была посвящена подобному пристальному изучению экономической психопатологии нашей повседневной жизни. Перечень принципов, коими руководствовался обладающий богатством человек, был настолько полным и изотейливым одновременно, что походил на результат недавно произведённых археологических раскопок. Эти главы все читали с удовольствием. Граждане страны, где правили реклама и необходимость жить не хуже соседей, могли лишь утвердительно кивать головой и удивляться печальной точности портрета. какими бы увлекательными или важными ни были описания нашей склонности к игре на публику, они представляли собой лишь иллюстрации к главной теме всей книги. Как явствовало из названия, перед нами была попытка построить теорию праздного класса. И хотя Воблен частенько останавливался, чтобы полюбоваться на открывающиеся по дороге пейзажи, он никогда не забывал о конечной цели своего путешествия. В ответах на самые разные вопросы, вроде таких, Какова природа экономического человека? Почему он строит общество так, что в нём находится место праздному классу? Каково экономическое значение праздности как таковой? Классические экономисты могли ответить на эти и другие вопросы, пользуясь лишь здравым смыслом. В их мире правили индивиды, осознанно стремившиеся к наиболее полному удовлетворению своих потребностей. Иногда, как в случае с неудержимо плодящимся рабочим классом у Мальтуса, Наша примитивная природа брала вверх. Но в общем и целом человечество описывалось как совокупность разумно мыслящих людей. Конкурентная борьба возвышала одних, а других отправляла на дно. Более удачливые и прозорливые богатели настолько, что позволяли себе пренебрегать ручным трудом. Кажется, такая схема имеет право на существование. Ваблен был иновым мнением. Он сомневался, что человечество сохраняло свою целостность именно благодаря просчитанному эгоизму отдельных людей, и не был уверен, что праздность как таковая заведомо предпочтительна труду. Из книг он открыл для себя культуру некоторых народностей, вроде американских индейцев и японских айну, обитающих на холмах Нилгири, Тода, и австралийских бушменов. На поверку выходило, что в их примитивных экономиках отсутствовал праздный класс. Более того, само выживание членов этих обществ прямо зависело от затраченных ими трудовых усилий, и каждый из них выполнял порученное задание, совершенно не жалуясь на его тяжесть. Эти системы приводились в движение не соображениями прибылей и убытков, а искренней гордостью работников и трогательным чувством заботы о будущих поколениях. Каждый мужчина изо всех сил пытался выполнить свои ежедневные обязанности лучше остальных. Если уклонение от работы то есть отдых, и допускалось, то оно во всяком случае не вызывало уважения. От внимательного взгляда Веблина не укрылись и совсем другие общества. Полинезийцы, древние исландцы и японские сёгуны также жили в доиндустриальную эпоху. Но в этих случаях наличие праздного класса было заметно невооружённым глазом. Не стоит думать, что его представители бездельничали. Напротив, зачастую они были самыми занятыми участниками группы. Другое дело, что работа их по сути своей была хищнической. Богатства свои они присваивали силой или хитростью и не проливали пот в процессе производства необходимых благ. Несмотря на то, что праздные классы лишь забирали, не давая ничего взамен, они делали это с полного одобрения остальных. Упомянутое общество не только могли позволить себе содержание непроизводительного класса, Но и не стеснялись выказывать ему своё восхищение. Те, кому удавалось забраться на вершину пирамиды праздности, не только не вызывали обвинений в расточительности или вредительстве, но и считались образцами силы и целеустремлённости. Следствием был заметный сдвиг в отношении к труду как таковому. Пристрастие праздного класса к силовому присвоению продуктов чужого труда стало восприниматься как оправданное или даже благородное, и наоборот. Обычный труд отныне сопровождала печать стыда и смущения. Классические экономисты полагали, что неприязненное отношение к труду сопровождает людей всю их историю. Веблен же винил в сложившейся ситуации хищнический дух нового времени. Общество, где в почёте грубая сила, вряд ли способно по достоинству оценить пот и прилежание. Какое отношение всё это имело к Америке или Европе? Самое прямое По Веблену, современный человек совсем недалеко ушел от своих предшественников — варваров. Бедняга Эджворд наверняка содрогнулся бы от подобного взгляда, ставившего воинов, вождей, лекарей, храбрецов, а также полчища простых людей, боявшихся даже рот открыть, на место его машин счастья. «Дикарская жизнь с царившими тогда порядками», — писал позже Веблен, — «явилась заведомо наиболее протяженной, И, пожалуй, самой изнурительной фазой культурного развития за всю историю человечества. В силу преемственности людская природа по сей день есть и всегда будет оставаться дикарской. Итак, современная жизнь напоминала Веблену о прошлом. Праздный класс сменил свои занятия, усовершенствовал методы достижения цели, но сама цель захват произведённых другими продуктов осталась той же. Конечно, о захвате трофеев или женщин речь уже не шла. Настолько далеко человечеству от варварского состояния уйти удалось. Но погоня за деньгами шла не шуточная, и демонстрация обладания ими, нарочитая или максимально изысканная, стала современным подобием вывешивания скальпов у входа в вигвам. Прозный класс не просто следовал древним хищническим традициям, но и пошрялся в этом. Ибо сила отдельно взятой личности по традиции вызывала восхищение. В глазах общества члены праздного класса до сих пор были больше других похожи на воинов-героев и вселяли страх. А значит, остальным ничего не оставалось, как слепо копировать повадки лучших представителей своего народа. Все, от рабочих до среднего класса и капиталистов, посильно старались продемонстрировать свою хищническую удаль, прибегая для этого к показным тратам. А если быть точнее, к показному пусканию денег на ветер. Воблен пояснял, чтобы пристойно выглядеть в глазах общества, необходимо подходить под некий несколько неопределённый принятый в обществе уровень благосостояния, точно так же, как на ранней хищнической стадии варвару необходимо было подходить под принятый у племени уровень физической выносливости, ловкости и владения оружием. Сходным образом современные люди не только стремились выглядеть совершеннее в глазах других, но вместе с тем инстинктивно ощущали пренебрежение сопровождавшие более мирные пути зарабатывания на жизнь. Например, труд. Не преувеличивал ли любопытный норвежец? В конце концов, мы не привыкли думать о себе как о варварах. И при подобном сравнении наше лицо скорее всего исказит обида или ухмылка. И всё же, какими бы странными они ни казались, в размышлениях Ваблена есть разумное зерно. трудно отрицать существование презрения к кроичному труду в противовес более утончённой работе в офисе. Также не просто спорить с тем, что накопление богатства как правило, и уж по крайней мере в случае успешного руководителя крупной фирмы, продолжается далеко за пределами, которые мы могли бы охарактеризовать как разумные. Чтобы оценить сделанный вобленом прорыв, совершенно не обязательно соглашаться с данными им антропологическими объяснениями. особенно если учесть, что на фоне сегодняшних исследований жизни примитивных обществ выглядят они слабо. Он показал, что мотивы экономической деятельности людей гораздо легче понять, обратившись к глубоко скрытым предрассудкам и странностям, а не пытаясь представить наше поведение как благоразумное и наполненное здравым смыслом, как это привыкли делать в XIX столетии. Здесь нет времени рассуждать о природе иррационального в нас. прибегая к помощи антропологии или психологии. Довольно и того, что попытка обнаружить движущие нами силы заводит очень глубоко, и примитивная разумность уже не может считаться достаточным объяснением. Так в своём классическом труде Средний город Роберт и Хелен Линд указывают на то, что во время Великой депрессии едва ли не все рабочие за исключением самых бедных отказывали себе в пропитании и одежде, дабы достичь необходимого, на их взгляд, уровня потребления товаров роскоши. Что же до сегодняшнего поведения среднего и высшего классов, то по всеместному распространению потребности демонстрировать своё благосостояние красноречиво свидетельствуют рекламные разделы журналов и газет. От вируса соревновательного подражания не защищён никто. И пусть эта связь существует во многом на страницах книг "Нравы вебленовских варваров", Могут многое рассказать о нас самих. Осталось сделать последний вывод. Определение человека как варвара едва вкусившего плодов цивилизации на поверку не просто объясняет существование праздного класса и признание показного потребления как меры благосостояния. Оно содержит в себе ключ к решению задачи относительно существования и сплочённости общества как такового. Действительно, Другие экономисты довольно безуспешно пытались объяснить, что же делает общество единым целым, не давая ему распасться под действием противоположных интересов составляющих его классов. Допустим, Маркс был прав. И пролетарий бесповоротно и диаметрально противоположен капиталисту. Почему в таком случае революция всё никак не происходила? Веблен даёт ответ на этот вопрос. Низшие и высшие слои общества вовсе не враждебны друг другу. Но они неразрывно связаны общими взглядами на жизнь. На самом деле рабочие желают не сбросить своих начальников, а стать такими, как те. Они и сами согласны, что в определённом смысле заняты менее достойными делами, чем хозяева, и их цель не избавиться от представителей высших слоёв, но присоединиться к ним. Таким образом, теория о праздного класса содержит в себе ядро теории социальной стабильности. С появлением в 1899 году теории праздного класса Веблен обзавёлся репутацией. Пусть с карьеры репутации сатирика, нежели экономиста. Радикалы и интеллектуалы обожали его, но похвалы их вызывали у него лишь презрение. Братья-экономисты же никак не могли понять, является ли он социалистом, и никак не могли решить, воспринимать его всерьёз или нет. Их замешательство вполне объяснимо. похвалив Маркса. В следующие фразы Веблен подвергал его жесточайшей критике. А наиболее серьёзные суждения Веблена зачастую были окутаны завесой высокоинтеллектуальной иронии, которую можно в равной степени воспринять и как злую насмешку, и как предельно искреннее заявление. Теперь Веблен работал над новой книгой. Он собирался изложить собственное видение экономической системы. Как говорят заслуживающие доверия люди, писал Веблен своей знакомой миссис Грегори. Книга ещё более опережает время, или, как свидетельствуют читавшие её друзья, написана совершенно не по существу. Называется она Теория делового предприятия. И рассуждать на эту тему мне будет легко в силу плохого знания фактуры. Книга увидела свет в 1904 году. Вне зависимости от фактического наполнения, она была ещё более блестящей Её ещё сильнее лучилось любопытством, чем предыдущее. Дело в том, что защищаемая ею позиция находилась в полном противоречии со здравым смыслом. Начиная с Адама Смита, каждый экономист изображал предпринимателя в качестве мотора экономической системы. Хорошо это или плохо, но именно на нём лежала ответственность за экономический прогресс. Веблен вновь перевернул с ног на голову устоявшиеся представления. Поместив предпринимателя в центр собственной системы, он отказал ему в функциях мотора, объявив его не больше, не меньше главной угрозой её существованию. Вряд ли стоит говорить, что такой странный вид мог открыться только при изучении общества под доче необычным углам. Веблен не начал, подобно Рикардо Марксу или викторианцам, с конфликта людских интересов, а обратил своё внимание на уровень пониже. на несвязанную с человеком основу технологии. Его воображение захватила машина. Общество виделось ему подчинённым машине, заложником порождаемых ею стандартов и регулярных производственных циклов. Оно подстраивалось под насаждаемое ею аккуратность и точность. Более того, и сам экономический процесс виделся в Эблину механическим по природе своей. Ведь экономика опиралась на производство, А оно, в свою очередь, требовало от общества весьма механичных усилий по созданию товаров. Разумеется, эта огромная машина нуждалась в уходе со стороны механиков и инженеров. Они должны были проводить все изменения, необходимые для наиболее эффективного взаимодействия частей. Несмотря на это, общество больше всего походило на гигантский и абсолютно лишённый фантазии механизм, вроде изготовленных мастером часов, которые никогда не сбивались. Есть ли в этой системе место предпринимателю? В то время как его увлекали деньги, машина в купе со своим механиком заботилась лишь о товарах. Если она хорошо работала и была должным образом смазана маслом, что оставалось человеку, чья единственная цель получение прибыли? В идеальном мире он сидел бы без дела. Машину ничуть не заботили стоимость и прибыль. Она выпускала товары. Как следствие, Бизнесмену не находилось роли, если только он не становился инженером. Будучи членом праздного класса, он вряд ли был заинтересован в инженерном деле. Он желал лишь продолжать накопление капитала. Машина же приводилась в движение вовсе не за этим. Предприниматель достигал цели, не встраиваясь в работу машины, но плетя интриги против неё. Он стремился не помогать в производстве товаров, а создавать перебои в поставках. Так чтобы цены начали колебаться, и он получил прибыль, воспользовавшись замешательством публики. Для этого поверх производственного механизма, и правда напоминавшего своей надёжностью машину, он воздвиг надстройку из кредитов, сут и создававшегося словно из воздуха капитала. Где-то внизу кипело общество, занятое механичной рутиной. Наверху же финансовая конструкция ходила ходуном, Финансовая составляющая реального мира раскачивалась, приводя к непрерывному появлению возможностей для получения прибыли, которые исчезали лишь затем, чтобы появиться вновь. Цена этой погони за прибылью была высока, ведь из-за неё общество постоянно отвлекалось от необходимого для его выживания процесса производства, причём иногда его отвлекали намеренно. На первый взгляд, этот тезис кажется шокирующим. Утверждение, будто предприниматели работают В ущерб интересам производства, кажется, более чем кощунственным. Оно кажется идиотским. Но прежде чем отнести эту теорию как продукт чудаковатого и озлобленного ума, давайте взглянем на сцену, послужившую источником вдохновения для Веблена. Напомним, речь идёт об эпохе в истории Америки, которую Мэтью Джозефсон метко окрестил временем баронов-разбойников. Мы уже видели ту силу, которой, как и вожди племен задолго до них, были щедро наделены титаны делового мира. Эта сила позволяла своему обладателю не считаться с правилами и чувством вины. Нам также известно, насколько далеко они готовы были зайти ради достижения своих зачастую хищнических целей. Всё свидетельствует в пользу аргументов Воблена. Но для подкрепления обвинения в саботаже необходимы более весомые улики. Стоит обратить внимание на ещё одну провинность баронов-разбойников. Эти люди не были заинтересованы в производстве товаров. В качестве иллюстрации пример из 1868 года. В то время Джей Гульд сражался с Корнелиусом Вандербильтом за контроль над железной дорогой Эри. Таким образом, подвозя жирную черту под противостоянием, в рамках которого Гульд со своими людьми был вынужден переплыть реку Гудзон в шлюпке а затем забарикадироваться в одном из отелей в Нью-Джерси. Впрочем, нас интересуют не детали их довольно-таки варварской борьбы, а полное пренебрежение по отношению к дороге к Актыковой. В разгар битвы с Вандербильтом Голд получил от своего управляющего такое письмо: Железные рельсы поломались, потрескались и износились так, что починить их будет непросто. И теперь трудно найти участок вашей дороги между Джерси-Сити и Саламанкой или Баффало. Длиной в милю, чтобы по нему можно было безопасно пустить поезд с его нормальной скоростью. По многим участкам дороги можно передвигаться безопасно лишь при снижении скорости до 10 или 15 миль в час. Происшествия множились, и один из вице-президентов дороги заявил: "Люди могут позаботиться о себе сами. Я же делаю всё, что в моих силах, чтобы позаботиться о дороге". Имея в виду судорожные попытки залатать дыры в финансах предприятия Голд не был исключением. Лишь немногие из героев финансового золотого века Америки интересовались тем, из чего собственно состоит вполне реальный фундамент, лежащий в основе сложнейшей конструкции из акций, облигаций и кредитов. Да, спустя определённое время Генри Форд возвестит о приходе озабоченных процессом производства титанов промышленности. Но Харриманов, Морганов, Фриков и Рокфеллеров увлекала возможность ворочать огромными массами неосязаемого богатства, а вовсе не однообразные хлопоты, связанные с выпуском продукции. Например, в 1883-м все провозносили Генри Вилларда как героя. В том году ему удалось вбить знаменитый золотой костыль, символизировавший завершение строительства трансконтинентальной железной дороги. Примечание. Генри Виллард, 1835-1900 годы. Американский журналист и финансист немецкого происхождения. Ему аплодировали присутствовавшие при этом тысячи людей. А специально выпущенный из тюрьмы вождь индейцев Сиу, Сидящий бык, формально передал железной дороге все охотничьи угодья своего племени. Экономисты же объявили во всеуслышание, что какие бы грешки ни водились за Виллардом, они отступают на второй план в сравнении с его организационным гением. Возможно, обожатели переменили бы своё мнение, зная о ней о письме, написанном Джеймсом Хиллом, конкурентом Вилларда в железнодорожном деле. Тот провёл собственное обследование империи соперника и пришёл к куда менее утешительным выводам. Линии проходят по отличной местности, части которой богаты и поставляют большие грузы. Тем не менее, капитализация дороги заведомо превосходит её реальную стоимость, а выбор маршрутов и наклонов ужасен. Если говорить на частоту, всё это нужно будет отстраивать заново. Наконец, перенесёмся в 1901 -й. год основания United States Steel Corporation. С точки зрения Веблена, стальной картель был огромной машиной, сорожённой обществом для производства стали, с скоплением заводов, печей, железных дорог и шахт, находящихся под общим управлением, радины большей эффективности их деятельности. Те, кто сделал US Steel, были и нововменея. Гигантская компания обладала реальными активами на сумму около 682 млн долларов. В счёт этих активов было продано облигации на 303 млн, привилегированных акций на 510 млн и обыкновенных акций примерно на такую же сумму. Иными словами, финансовая компания была чуть ли не вдвое больше физической. А за её акциями не стояло ничего более осязаемого, чем трудноуловимая добрая воля. Впрочем, в процессе создания этих неосязаемых активов Джон Пирпонт Морган вместе со своей компанией заработал 12,5 млн долларов. А выплаты людям, осуществлявшим рекламную кампанию выпущенных акций, составили 50 млн. В итоге для спуска финансового корабля Моргана на воду потребовалось 150 млн долларов. С этим можно было бы примириться, пользуясь новой монополией в том качестве, которое имел в виду Веблен. как потрясающе эффективная машина по выпуску стали. Этого не случилось. В течение 13 лет стальные рельсы стоили 28 долларов за тонну, в то время как на производство не уходило и половины этой суммы. По сути, все выгоды, полученные от объединения, были принесены в жертву поддержанию шаткой финансовой структуры. Помещённая в контекст своего времени, теория Веблена не выглядит такой уж надуманной. Подавая действия, считавшиеся образцом утончённости, как едва ли не варварские ритуалы, она, конечно, не могла не раздражать. Но основные тезисы Веблина имели неопровержимое доказательство в виде фактов. Особенности капитанов бизнеса и вправду заметно отличались от функций тех, кто на самом деле управлял производственным механизмом. Бесстыдные манипуляции с финансами в равной степени препятствовали и помогали выпуску продукции. Как ни странно, эта книга не произвела фурора, сопровождавшего выход теории празного класса. Деловое предприятие так и не сумело проникнуть за границы профессии и взять штурмом интеллигенцию, как это сделала его предшественница. Более трудная для восприятия, книга была насыщена специализированной лексикой и даже формулами, по-видимому, чтобы доказать академикам, что при желании он способен заниматься и технической экономикой. Но замысел Веблена трудно не разгадать даже под слоем подчёркнуто бесстрастной прозы. Несмотря на то, что предприниматели вместе с их защитниками всеми силами старались облечь свою деятельность в одежду благоразумного следования законам спроса и предложения и предельной полезности, от внимательного взгляда Веблена не смогла скрыться их хищническая природа. В более позднем очерке Капитаны индустрии Веблен дал описание бизнесмена, каким тот ему виделся. В приведённом отрывке дано толкование термина бдительное ожидание, который использовался при описании функций предпринимателя. Несомненно, словосочетание бдительное ожидание употребляется в первую очередь для описания состояния достигшей зрелости жабы, что заслужило место на оживлённой тропинке, по которой множество мух и пауков проходит прежде, чем встретить судьбу, уготованную им всевидящим и милосердным провидением. Но по винуясь причудливому изгибу нашего языка, оно стало также обозначать и тех выдающихся капитанов индустрии, кто в своей жизни руководствуется надёжными правилами ведения дел. По лицу попавшей в такие обстоятельства жабы щедро разлито самодовольство, а её восхитительное в своей массивности тело, как будто источает уверенность в незыблемой стабильности её принципов. Вообще говоря, на страницах теории делового предприятия Подобной риторики почти не было. Ведь перед Вебленом стояла задача посерьёзнее. Он желал изложить теорию социальных изменений. Его мысль заключалась в том, что рано или поздно всю систему и предпринимателя, как её главного героя, ждёт закат и крушение. Веблен искренне считал, что дни лидеров бизнеса сочтены, и при встрече с грозным врагом им не поможет даже громадная личная власть. Их противником был не пролетариат, И так, как мы знаем из теории праздного класса, работники желают быть похожими на своих хозяев. Но кое-кто более безжалостный. Машина. Как казалось Веблену, машина не обладает свойственным человеку образом мыслей. Она заставляет людей рассуждать, опираясь на точные и легко проверяемые факты, свободные от влияния предубеждений и суеверий. А это значит, что те, кому доводилось участвовать в машинном способе производства, Очень быстро начинали возмущаться предпосылками, на которые опирались окружавшие праздный класс естественные законы социальной дифференциации. Общество разделилось. Воевал не бедняк с богатым, а механик с предпринимателем, техник с своим начальником, учёный с приверженцем обрядов. В своих поздних книгах, таких как Инженеры и система цен, и Собственность отсутствующих лиц и предпринимательство в современную эпоху, пример Америки, Он предоставил в распоряжение читателя более точное описание революций. В какой-то момент общество поручит группе инженеров противостоять хаосу экономической системы. Эти люди обладали реальной властью над производством продукции, но не подозревали они о совместимости предпринимательской системы с системой, организованной вокруг производства. И однажды они посовещаются между собой и избавятся от приспешников отсутствующих собственников. И будут управлять экономикой, как если бы то была сложная машина по производству товаров. А что, если они не сделают этого? В таком случае бизнес будет становиться всё более хищным, пока не опустится до открытого применения силы, раздачи привилегий и бессмысленных приказов. В этот момент предпринимателю уступит место военачальнику из прошлых лет. Мы бы назвали подобную систему фашистской. Но писавшему в 1921 году Веблену, казалось, что до этого еще далеко. Вот как заканчивалась книга «Инженеры и система цен». Сейчас у охранителей, а также у огромной массы обеспеченных граждан, ярких представителей, отсутствующих собственников, нет никаких причин для волнений. По крайней мере, пока. Это «по крайней мере, пока» абсолютно типично для Веблена. Несмотря на подчёркнутую взвешенность стиля, на страницах его книг находилось место неприкрытой враждебности и предубеждением. Но эта злоба идёт не от личных обид, не от затаённой неприязни униженного человека, а является следствием забавной и в чём-то ироничной чуждённости стороннего человека. Он не сомневается в том, что существующие порядки канут в лету, и придёт время, когда традиции и лицемерие сойдут со сцены, уступив место чему-то новому. проводить оценку сказанного им ещё рано. Мы вернёмся к этому. Но стоит обратить внимание на интересную параллель. По своему общему подходу к проблемам Веблен удивительно близок к тому, на кого он похож в наименьшей степени. К полуумному утописту-социалисту графу Анри де Сен-Симону. Тот также превозносил производителя и посмеивался над плоскими неинтересными чиновниками. Возможно, наше суждение относительно нападок Веблина на господство бизнеса изменится, если мы вспомним о шоке, с которым публика в своё время встретила выпады Сен-Симона в адрес М, брата короля. 1906-й стал последним для Веблина в Чикаго. Его слава вышла за пределы Америки. Он побывал на банкете, где присутствовал король Норвегии, и, неожиданно для себя расчувствовавшись, Отправил матери меню. Она была тронута тем обстоятельством, что её сын встречался с монархом. Дома дела шли заметно хуже. Он волочился за каждой встречной юбкой и в определённый момент переступил черту, за которой его не могли спасти ни успех в книг, ни недавно полученное звание доцента. Его поведение не вписывалось в представления президента Харпера о том, каким должен выглядеть университет перед остальным миром. Ваблен приступил к поискам нового места работы. Задача та оказалась не из простых. Его слава была довольно скандального рода. В конце концов, он отправился в Стэнфордский университет. Но впереди бежала его репутация бесстрашного интеллектуала и закрытого человека, который слишком вольно относился к браку. И его поступки полностью подкрепляли сложившееся о нём мнение. Перед многочисленные коллеги, кто был способен вынести его упорное нежелание выполнить хотя бы одно обещание, считали Веблена последним человеком, который знает всё. Что же до порядка, царивших в его доме, ничего не изменилось. Как-то раз, стараясь быть тактичным, вдруг назвал остановившуюся в доме Веблена молодую особу племянницей последнего. "Она мне вовсе не племянница", ответил Веблен, и добавить тут было нечего. Жена ушла от него в 1911 году. По всей вероятности, он был отвратительным мужем. Он часто оставлял письма от поклонниц в карманах, там, где не найти их было просто невозможно. Но как это ни странно, именно жена до последнего надеялась, что их совместная жизнь наладится. Время от времени так и случалось, но лишь ненадолго. Когда однажды Элен решила, что она беременна, Ваблен в панике отослал её домой. Он считал себя абсолютно неприспособленным к роли отца и попытался придать своим страхам разумное основание с помощью антропологических рассуждений о малой роли мужчины в домашнем хозяйстве. Наконец, развод стал неминуем. Хотя по уговору мистер Веблен и должен платить мне 25 долларов в месяц, он вряд ли сдержит обещание, писала Элен в конце исполненного жалости к себе письма. Время подтвердило её правоту. В том же самом году он опять переехал, на сей раз в университет Миссури. Там он делил дом со своим другом, Дэвином Портом, знаменитым экономистом, уникальным одиночкой, писавшим в стол. Как бы то ни было, этот период был очень плодотворным для Веблена. Размышляя о чикагском периоде своей жизни, Веблен обратил внимание на прискорбное превращение учебных центров в центры влияния на общественное мнение и футбол. и изложил своё мнение в самом едком комментарии по поводу американских университетов за всю их историю. Высшем образовании в Америке. Пока текст находился ещё на стадии подготовки, он то ли в шутку, то ли всерьёз сказал, что к названию будет добавлен под заголовок «Очерк о полном разложении». Гораздо более важно то, что он обратил свой взор на Европу, которая готовилась к неумолимо надвигавшейся войне. Критикуя её династическую и агрессивную природу, Веблен сравнивает Германию с ленточным червём. Его резкие слова стоят того, чтобы их процитировать. Отношение ленточного червя со своим хозяином не так-то просто облечь в изящную славясскую форму. Потребуется немалое усилие, чтобы поспособствовать сохранению им своей позиции по причине его полезности или простой привычки. Книгу Имперская Германия и промышленный переворот Ждала необычная участь. Хотя государственный отдел пропаганды планировал использовать её в военных целях, сотрудники почтовой службы нашли её настолько неуважительной по отношению к Британии и Соединённым Штатам, что просто напросто отказались рассылать. Когда война всё же началась, Веблен предложил Вашингтону свои услуги. Выяснилось, что человек, считавший патриотизм очередным пережитком варварства, сам во все ему не чужд. В Вашингтоне от него все пытались отделаться. Все слышали о нём, но никто не желал им иметь с ним дело. В итоге ему достался сомнительной важности пост в отделе продовольственного обеспечения. Попав туда, он оставался самим собой и строчил бесконечные докладные записки, посвящённые улучшению сбора урожая и содержавшие, помимо прочего, призывы к полномасштабной реформе общественной и деловой жизни сельской местности. Разумеется, их считали очень интересными, но упорно игнорировали. Он предлагал обложить высоким налогом всех, кто прибегал к помощи слуг. Это предложение должно было высвободить необходимую рабочую силу, но тоже осталось без внимания. Опять-таки перед нами типичный ваблен. По его мнению, дворянские и лакеи, как правило, являются трудоспособными, крепкими людьми. которые станут отменными грузчиками уже после того, как работа закалит их мускулы и сгонит с них немного жира. В 1918 году он отправился в Нью-Йорк ради сотрудничества с либеральным журналом «Дайл». Незадолго до этого Свет увидела исследование природы мира, уверенно ставившее Европу перед выбором. Бесконечная власть старого порядка с его варварскими обычаями и склонностью ввязываться в войны. или отказ от экономической системы, основанной на частном бизнесе. Быстро вошедшая в моду, впоследствии эта программа потеряла своё обаяние и последователей. Веблен всячески расписывал её достоинства на страницах Дайла, но круг читателей последнего уменьшался с каждым новым номером. Его пригласили читать лекции в недавно открытую новую школу социальных исследований, которая могла похвастаться присутствием в своих рядах целые группы звёзд вроде Джона Дьюи, Чарльза О. Бирда и Роска Паунда. Примечание. Чарльз Остин Бирд, 1874-1948 годы. Американский историк, один из основателей экономического направления в историографии США. Дин Роска Паунд, 1870-1964 годы. американский юрист, глава так называемой социологической или Гарвардской школы права. Но и это затем окончилось ничем. Он так и не отучился мямлить в классе. Его лекции вначале вызвали небывалый ажиотаж, но лишь затем, чтобы уже очень скоро превратиться в место встречи очень ограниченного числа преданных, вebленых слушателей. Редко удаётся встретить такую удивительную комбинацию славы и провала. Генри Луис Менкин писал, что вабленизм представал в своей полной красе. Примечание. Генри Луис Менкин, 1880-1956 годы. Американский публицист, сатирик, литературный критик. Повсюду возникали вабленисты, клубы ваблена, ваблена лекарство от всех болезней нашего мира. В Чикаго можно было найти даже вабленисток. По всей видимости, по взрослевших девушек с рисунков Гибсона. Самому же предмету обожания перепадало не так много. А когда в фойе новой школы установили его бюст, это привело его в такое осметение, что бюст немедленно перенесли в куда менее заметное место в библиотеку. В повседневных делах он был подчёркнуто беспомощен, и от полного краха его спасала лишь помощь преданных ему бывших студентов, в том числе известных экономистов Уэсли Клера Митчелла и Айзедора Любин. Какое-то время он с нетерпением ожидал знаков, которые возвестили бы о наступлении нового мирового порядка, эры технологов и инженеров, и искренне надеялся, что его может приблизить революция в России. Но реальное положение дел разочаровало его. Хорас Келен из Новой школы записал: "Когда стало ясно, что ожидания не оправдаются, он утратил часть воли и интереса к происходящему, словно смиряясь с наступающей смертью. В какой-то момент ему всё-таки предложили занять пост президента американской экономической ассоциации. Веблен отказался, объяснив, что они не вспомнили обо мне тогда, когда я действительно в этом нуждался. Он вернулся в Калифорнию. В подробнейшей биографии великого чудака Джозеф Дорфман рассказывает о его приезде в свою крошечную хижину. Веблен вообразил, что кто-то обманом захватил принадлежавший ему кусок земли. Он взял в руки топор и начал методично бить окна. Он казался безумным в своей монотонной энергичности. Энергичности физически слабого человека, вызванной к жизни вспышкой гнева. Выяснилось, что вышло недоразумение, и он остался жить там, среди грубовато сделанной мебели, напоминавшей ему о детстве. Облачённый в рабочую одежду производства Sears Roebuck, которую он приобретал по почте, Он никоим образом не нарушал природный покой, не трогал ни травинки и даже позволял крысам и скунсам в своё удовольствие исследовать содержимое его лочуги. Иногда они буквально бегали у него по ногам. Сам он сидел неподвижно, унесённый куда-то далеко тяжёлыми размышлениями. Оглядываясь назад, он вряд ли мог назвать свою жизнь счастливой или успешной. Он женился вторично в 1914 году. Но новая избранница страдала манией преследования и в конце концов угодила в клинику. Друзья оказались далеко. Его ставшие приманкой для дилетантов труды не удостоились должного внимания экономистов и были совсем уж неизвестны инженерам. Ему уже исполнилось 70, и он прекратил писать. "Я решил не нарушать шаббат", объявил он. "Ведь этот шаббат так прекрасен". Приезжавшие в гости студенты Общаться с ним с большим трудом, чем когда-либо до этого. Конечно, для многих он оставался божеством, и письма от самозваных последователей не были редкостью. Один из таких апостолов пытался узнать, в каком именно доме в Чикаго Веблен писал свои ранние работы, и если можно с указанием конкретной комнаты. Другой, недавно завершивший чтение теории делового предприятия, в письме просил посоветовать, как заработать денег. Веблен умер в 1929 году, незадолго до обвала фондового рынка. После него осталось завещание и неподписанные указания, которые следует привести полностью. Я также хотел бы, чтобы в случае моей смерти меня по возможности кремировали, максимально спешно и дёшево, без каких бы то ни было церемоний и ритуалов. Прах мой прошу развеять над морем или любой довольно широкой рекой в море впадающей. Прошу обойтись без надгробного камня, плиты, изображения, эпитафии, памятной доски, короче, какой-либо надписи или сооружения, возведённых в память обо мне или моёму имени где-либо и когда-либо. Не стоит публиковать или тем или иным образом распространять и множить некрологи, портреты, воспоминания, биографии, а также письма, написанные или полученные мной. Как и всегда, его просьба осталась неуслышанной. Да, его кремировали, а прах развеяли над Тихим океаном. Но уже очень скоро люди начали увековечивать его память в словах. Что можно в итоге сказать об этом поистине странном человеке? Вряд ли стоит лишний раз отмечать, что всю жизнь его бросало в крайности. Если одна страница описания праздного класса была блестящим портретом, уже следующая представляла собой совершенную карикатуру. Когда он обращает внимание на скромное место, которое занимает богатство в наших представлениях о прекрасном, когда он кратко из замечает, что блеск модной шляпы джентльмена или ботинка из прекрасной кожи не обладает большей внутренней красотой, чем блеск протёртого до дыр рукава, он буквально светится уверенностью в своей правоте. И нам ничего не остаётся, как проглотить эту атаку на снобизм, даже если она нам не по душе. Но когда он утверждает, что вульгарное представление о бережливости практически неотделимый от коровы, является убедительным аргументом против использования животного в декоративных целях. Нам справедливо кажется, что это сущий вздор. Непотопляемый Менкин не мог упустить такую возможность и поинтересовался. Бывало ли, чтобы в процессе размышления над поистине грандиозными проблемами гениальный профессор хоть разок прогулялся по сельской местности? Случалось ли ему во время одной из таких прогулок пересекать пастбище с пасущимися там коровами? И если да, то проходил ли он хоть раз позади самой коровы? Если так, то несомненно, он хоть раз доступался и попадал прямиком в похожие критики можно подвергнуть и описание предпринимателя, а вообще говоря, и самого праздного класса. Нет никаких сомнений в том, что финансовый титан счастливых первых дней американского капитализма был самым настоящим бароном-разбойником. И пусть жестокий, его портрет кисти Веблина до боли напоминает оригинал. Но, как и Маркс, Веблин не счёл нужным разобраться, до какой степени экономической системе, как и английской монархии, необходимо приспосабливаться к совсем новому для себя миру. Если взять на вооружение его собственный подход и использовать соответствующие понятия, Веблин не сумел увидеть, что машина — Этот оптовый поставщик изменений преобразует жизнь предпринимателя также, если не заметнее, чем процессы, происходящие в головах рабочих. А сам бизнес будет вынужден поддаться бюрократизации как раз по той причине, что теперь ему нужно управлять огромной несущейся на всех парах машиной. Одержимость Веблена машиной заставляет нас осторожнее относиться ко всему, что он говорит. Это редкое слабое место мудрого человека. который не давал ни единого повода упрекнуть себя в сентиментальности. Да, может быть, машины и заставляют нас рассуждать, основываясь на фактах. Но рассуждать о чём? Персонажа Чарли Чаплина в новых временах трудно назвать счастливым или уравновешенным существом. Наверное, специально обученные батальоны инженеров смогут управлять нашим обществом более эффективно. Но вопрос о том, удастся ли им это делать более человечно, остаётся открытым. И всё же Веблену удалось определить главную черту изменения, черту, которая в то время казалась важнее всех остальных, но по странному стечению обстоятельств ускользнула от внимания его коллег-экономистов. Этой чертой, а точнее процессом, было превращение технологии и науки в главные движущие силы происходивших в обществе перемен. точно так же, как институциональные факторы вышли на первый план в более недавнее время. Подобная точка зрения была в равной мере точкой зрения историка и экономиста. Веблену удалось предвидеть огромный масштаб переломного момента технологической эры в исторической перспективе. Удалось осознать, что полноценное включение машины в нашу жизнь являло собой революцию, сравнимую с одомашниванием животных и переселением людей в города. Как любой великий первооткрыватель, лишь подчеркнувшее очевидное, но абсолютно незаметное другим. Он не обладал необходимым запасом терпения. Он не был готов ждать больше нескольких лет, в крайнем случае десятилетий завершения тех процессов, что должны продолжаться при жизни нескольких поколений, а то и на протяжении веков. Ему нельзя не отдать должное как человеку, разглядевшему в машине важнейший элемент экономической жизни своего времени. И именно поэтому Он по праву занимает место в ряду мудрецов от мира сего. Не стоит забывать и о том, что он дал экономистам возможность смотреть на окружающий мир с совершенно новой точки зрения. После его беспощадных описаний, укоренённых в нашей повседневной жизни традиций, стало ясно, что неоклассическая интерпретация общества как чаепитие, собравшего множество довольных собой и друг другом людей, лишь попытка выдать желаемое за действительное. Его презрение к викторианским экономистам отчётливо слышится в следующем пассаже. Когда обитатели Алеутских островов катаются в грязи, борясь с прибоем чем-то отдалённо напоминающим грабли и шепчут магические заклинания, призванные помочь им в ловле моллюсков, выясняется, что на самом деле они страстно увлечены нахождением равновесной рянты, зарплат и процентов. Точно так же, как он высмеивал стремление классических экономистов втиснуть первобытную борьбу человека с себе подобными в рамках аккуратной модели, Веблен подчёркивает заведомую бесперспективность попыток объяснить действия современных людей, если при этом они используют набор неполных и устаревших представлений. Согласно Веблену, нельзя понять суть человека в терминах сложных экономических законов, которые приносят свойственные людям жестокость и творческую одарённость. в жертву холодному, но удобному для анализа рационализму. Было бы куда честнее, пусть и не так лесно, взять на вооружение профессиональный жаргон антрополога или психолога. В этом случае мы могли бы охарактеризовать человека как доверчивое, наискушённое, верное ритуалам существо, подверженное сильным иррациональным порывам. Он призывал экономистов отбросить идеальные абстракции и разобраться, почему поведение человека именно такое. какое оно есть. Уэсли Клэр Митчелл, его ученик и первоклассный экономист, так обобщил свои ощущения. От подчас раздражающего присутствия Торста и Навеблина нельзя было скрыться. Этот посетитель из другого мира атаковал общепринятые и усвоенные студентами банальности с такой силой, что казалось, будто даже самые будничные мысли возникали в его голове благодаря вмешательству внешних сил. Наука о об обществе не знала никого, кто вёл бы такую последовательную борьбу за освобождение разума от тирании обстоятельств. И кто бы настолько расширил поле изучаемых ею предметов?